голова девятая сыворотки. Я повернулся к Ларсу, полагая, что он явно знает больше, чем мы. Это редкая профессия, используемая биомантами и вивисекторами. Тот же подал свой низкий бас берганин. У меня уровень 3. Знаю, что 4 и 5 есть у нескольких наших из сотни других Горгскоанцев. Никто с уровнем 6 и выше лично мне не знаком. Уже после четвёртого начинаются очень серьёзные трудности в прокачке. Особые требования к дальнейшим шагам, высокий процент неудач, определение локаций для выполнения квестов. Насколько я знаю, большинство ингредиентов можно достать только в Лимбе. а туда сравнительно безопасный доступ появился лишь недавно. Гораздо проще прокачивать другие навыки и не тратиться на генную инженерию. Интересно. Оказывается, это мы с темным Риккини, открыв технологии древних для зачистки лимба, дали толчок к развитию этой профессии. Вот только жаль, что совсем недавно и не такой сильный, как хотелось бы. Ниточка, казалось бы, ведущая к решению проблемы, оборвалась. Если даже мне самому или Наре удастся договориться с кем-то из игроков, у кого имеется нужный уровень навыка, максимум, что мы сможем сделать это вакцина. Да, мы будем защищены. Да, мы сможем заработать на этом огромное количество денег, ведь каждому захочется приступить к исследованию Герамы без риска заразиться. И тогда не будет нужды в запрете на посещение этого ареала, а сам он превратится в пусть необычный и оригинальный но в целом ничем особо не примечательный. Однако о лекарстве, которое исцелит тысячи игроков и теоретически выведет их из джекомы в реальности, можно забыть». «Он прав», — с заметным напряжением в голосе произнесла Анатария. «Я пыталась сейчас найти хоть малейшее упоминание об игроках с таким рангом развития этого навыка, но ничего действительно нет. Пятый — это максимум. Да и вообще, ранжированные профессии... Очень большая редкость. На клуме, к примеру, есть флористы. Их умения тоже делятся на ранги. Казалось бы, зачем? Цветочки разводить и продавать их дороже? А когда узнаешь, что у них весь игровой ареал наводнен растениями, которые можно приручить, начинаешь понимать важность этой профессии. Вот это да! Приручение растений, оказывается, и такое есть в G. Она решила уточнить у ящерки некоторые подробности и выяснила, что клумцы могут, к примеру, подсадить себе под кожу цветок, приносящий удачу и ходить с ним. А ещё высокоуровневые флористы могут мгновенно вырастить целое поле хищных растений, которые будут жрать противника, пока не покончит с ним или же пока их самих не выкосят. На этом Анатария закруглила рассказ об этой профессии и вернула разговор к генной инженерии. Быть может, о существовании игроков с десятым уровнем этого навыка просто скрывают, предположил Шази. Всё-таки при его наличии можно золотиться. Вряд ли, покачала головой Ящерка. Слишком сложно почистить все следы в сети, которая развивается тысячелетиями. Где-то информация допросочилась бы. Но неужели за всё время существования ГИ никто не развил себе этот навык до максимума? Искренне удивился я. Возможно, это сделал кто-то из древних, пожало плечави ящерка. Но в свете последних событий мы вряд ли сможем об этом узнать. После инцидента с Красным вулканом и якобы нашим с тобой жертвоприношением за представителями древних особый контроль ты знаешь. Я сдержанно кивнул. Ещё бы мне не знать. Любая попытка связаться с теми, кого мы спасли, а официально чуть не убили. Мгновенно отслеживалось и передавалось в службу безопасности Содружества. Древних прикрыли таким колпаком, что максимум за ними можно было лишь наблюдать издалека, да и то не без риска. Выходит, снова тупик? Но нет, я не привык сдаваться. Даже в самые тёмные для меня времена я всё равно шевелился, пытался хоть что-то сделать. Неужели отступлю сейчас? Не в этой жизни. Для начала оценим возможные риски и, конечно же, Подумаем над невероятной альтернативой. Если пятый уровень генной инженерии есть у сотни горкцванцев и некоторых берган, начал я рассуждать вслух. Значит, какой-то из крупных кланов с их помощью наверняка уже получил вакцину и снабдил ею своих бойцов. Все снова затихли и внимательно слушали меня. И ведь действительно, кто мешает тому же времени вечности, например, снабдить своих игроков защитой от опасной болезни? Да здесь в этом случае можно так развернуться, что все остальные, рискуя впасть в кому, будут плестись в хвосте, пока привитые решают вопрос на передовой. И кто-то, я более чем уверен, уже так делает. Но это вовсе не значит, что мы должны сидеть сложа руки. У нас нет генного инженера с 10 уровнем развития навыка? Нет, это факт. И если здесь пока тупик, значит, будем искать другой путь. Может ли быть такое, что лекарство, созданное на основе самих паразитов, это единственный способ исцелить болезнь? спросил я одновременно у себя самого и у всех остальных. Теоретически вовсе не обязательно, радостно подхватила мою мысль Нари. В джи никогда не бывает такого, что решение проблемы только одно, значит, есть и другие пути, просто мы о них не знаем. Именно, подтвердила Натари. Остаётся их только найти. Чем нам и стоит сейчас заняться? Отлично. Я оказался прав. Не подходит один ключ — попробуй другой. Не подходят все остальные — ищи другую дверь. В крайнем случае — лезь в окно. И, кажется, одно из таких окон я как раз обнаружил. Если принять во внимание тот факт, что игра — это частичное отражение действительности, — начал я, значит, и эпидемия развивалась здесь по какому-то сценарию, На самом деле не факт. Огорошила меня ящерка. Нам мысль интересная, продолжай. Я немного сбился, но, подумав, понял, что имеет в виду супруга. G это прежде всего отражение мифологии мира, переплетённое с реальностью. То есть ключевые события, происходящие на планете-прототипе, используются искусственным интеллектом игры для создания новых глобальных квестов. А вот детали уже могут быть абсолютно случайными. Ну вот в нашем случае, думаю, глобальная эпидемия будет относиться всё же к первому варианту. Я, конечно, не знаю, насколько герамцы были увлечены игрой, когда узнали, что с болезнью не справится, предположил я. Но часть из них наверняка даже не вывязала из своих капсул. Вполне возможно, что в игровом ареале появились какие-то новые точки, локации, задания, да что угодно. Может быть, какие-то медицинские центры. А вот тут ты прав, признала ящерка. Помнится, когда на Эльдно взорвался древний кайзер, к счастью, вдали от населённых мест. Так вот, Джи появилась небольшая локация с водными элементалями, причём состоящими из кипятка. И это, скажи я вам, было весело. Тут моя супруга прикрыла глаза и улыбнулась, очевидно, придавшись к коротким воспоминаниям. Ларс, ты же сможешь сделать сыворотку? спросил я и тут же получил утвердительный кивок в ответ. Отлично. Тогда начинаем пополнять наши запасы паразитов. Делаем временную защиту на всякий случай и фармим деши. Лекарство должно быть доступно и без участия биомантов, иначе это просто противоречит правилам Г. Не хочу пока загадывать, но если мы их вправду найдём альтернативный способ создания вакцины, то сможем значительно упростить себе жизнь, а в перспективе и всем остальным. После чего я смогу решить кое-какие свои личные проблемы. Разумеется, просто отложить болезнь максимум на 5 часов это не то, что нам нужно. Но что-то мне подсказывает, что иордка вовсе не обязательно кажется конечным продуктом. Ведь есть же такая вероятность, что её можно, к примеру, как-то улучшать. И чтобы это проверить, а заодно бы заистеть образцом, необходимо устроить здесь геноцид заражённой фауны и желательно покупнее. А потом, когда запасы будут на должном уровне, отправимся в город, как и планировали. И вот там уже проверим мои догадки насчёт ключевых локаций. Следующие часы мы провели в поисках серьёзных противников. Предварительные соображения безопасности всё-таки поменяли своё местонахождение. Чужаки, проигравшие нам бой, не спешили наносить ответный удар, но об деятельности мы всё равно не теряли. Дроны исправно несли вахту. Один раз на переднем не картинке я заметил передвижение небольшого отряда разномастных инопланетчиков. но вскоре те скрылись по направлению к городу. «Отлично», — подумал я, — «это место притягивает слишком многих, так что визит мы туда определённо нанесём, правда, несколько позже». Теперь, когда мы были в полном составе, уничтожение монстров пошло веселее, а главное — заметно ускорилось. Сама враждебная фауна изменилась, и вместо гигантских удильщиков нас стали атаковать многоногие камбалы, резко выпрыгивающие из грязи, какие-то чудовищные вьюны, и даже летучие иглокожие. А когда неожиданно появился очередной рейд-босс, я даже сперва от неожиданности опешил. Это была гигантская прямоходящая рыба, покрытая перьями. Верхние конечности существа, которые у меня язык не повернулся назвать руками, напоминали птичьи лапы с огромными кривыми когтями, а двигалась и дралась эта сволочь так, что мы чуть было не потеряли одного из наёмников — Лариоза. Каким-то чудом гобот, управляемый пушистиком и хибой, Успел заслонить Альдрага с собой, а затем откинуть уезжащего монстра от себя серией ракетных залпов. Ещё полминуты, и странная пернатая рыба развалилась на части, принеся нам ещё один образец мозгового паразита. Странная, кстати, особенность местных заражённых. Умирая, они всегда напоминают рассыпавшуюся мусорную кучу. Далеко не самое приятное зрелище, особенно в сопровождении хрюкающих и чавкающих звуков. По всей видимости... Организм, поражённый болезнью, попросту гниёт заживо, а потому и разваливается, как фантасмагорический помойный конструктор. Да уж, и чего только не встретишь порой в джи. Первая попытка биоманта Ларса создать сыворотку провалилась, а вот со вторым образцом нам повезло. В руках Берганина оказалась пробирка с жидкостью невинного розового цвета с серебристыми пузырьками. Лечебная сыворотка позволяет замедлить процесс перехода болезней в терминальную стадию на один час. И всё. Больше никакого подробного описания, никаких дополнений. Не видел ничего другого и Ларс, хотя все мы надеялись, что биоманту наверняка откроется что-то новое. Значит, здесь нам точно больше делать нечего. Нужно двигаться дальше, как и планировалось. Теперь остаётся лишь призвать наше вегийское приобретение, автобус. и направить его в сторону торчащих вдалеке зубцов каменных зданий. Поначалу нам пришлось месить грязь, смешанную со сталым снегом, но вскоре машина натужно ревя двигателем вырвалась на относительно ровную дорогу и помчалась по ней, вихляя явно разбалансированными колёсами. Впереди летел пиглет, разведывая обстановку и транслируя мне вид от первого лица. Серьёзных опасностей не наблюдалось. Монстры старались не забредать на проезжую часть, А вот заражённых NPC, как очень скоро выяснилось, можно было попросту сбивать. Иногда приходилось и отстреливаться от особо живучих и яростных, но проблем нам это тоже не доставляло. Так скорее держало в напряжении и заставляло быть собранными. Выполнено задание. Идёт охота. Очередной попавшийся на нашем пути заражённый герамец оказывается стал тысячным врагом, которого уничтожил наш отряд. Интересно, и что нам за это дадут? На аре ведущий автобус ударил по тормозам, и транспорт остановился. Ловкий зиск юркнул наружу, собрал дроп и вернулся в салон. А я в это время как раз дочитал системное сообщение до конца. «Вы внесли существенный вклад в дело очищения этой земли, уничтожив тысячу зараженных. Да упокоит верховный ихт души этих несчастных. Получено достижение санитар. Шанс выпадения ценного дропа — Увеличен на 3%. И все? Честно говоря, я слегка разочарован. С другой же стороны, вероятность того, что нам чаще будут выпадать полезные образцы, пусть и немного, но выросла. Получено задание «Идет охота 2». Продолжайте очищать гераму от скверны, и да пребудет с вами верховный ихт. Уничтожено 0 из 10 тысяч. Немного странное задание. Это намёк на то, что поражённых мозговым паразитом невозможно исцелить, и есть только один путь уничтожение, или всё-таки есть другие варианты? Мы теперь санитары Герамы, но надо же, без энтузиазма прокомментировал Пушистик. Сразу после этих слов он нажал на педаль газа, вывернул руль, и автобус покатил дальше. Скорее мы въехали в город, нагромождение угловатых каменных коробок и башен, не отличающихся особым разнообразием. Некую оригинальность им придавали разве что какие-то полусгнившие лохмотья и заросли подсохших вьющихся растений. Я отозвал автобус, и мы собрались в кучу посреди широченной улицы с разбросанными в беспорядке машинами. «Вот чёрт!» — ругательство само сорвалось у меня с языка, когда взлетевший пиглет передал мне изображения спешащих к нам двуногих существ.